Глава пятая. Клубок змей. Крики слуг пробились ко мне даже сквозь звон в ушах. Не думал, что хоть что-то еще способно меня потрясти, но вид рыжей дурюхи, которая хотела доказать родителям жениха, какая она выгодная невеста, а теперь безжизненно лежала в траве, определенно меня добил. Я сжал виски, пытаясь сосредоточиться. Остальные слуги тоже сбежались, и вплели свои голоса в общий хор причитаний. «Кто-то должен сохранить хладнокровие в этом кошмаре, и это буду я, ибо нет здесь никого холоднее меня». Шутка получилась несмешная, но в голове немного прояснилось. «Калитка была заперта», — прохрипел я. «Как убийца вошел?» «Не знаю, я не знаю!» — как заведенная твердила кухарка, зубы у нее постукивали. «Ничего не знаю, что же это за дом такой?» Я бросил взгляд на спину бедной Глории, ожидая увидеть рану, как у Элизабет и у меня самого, но там ничего не было. «Как же она умерла?» Ответ мне быстро подсказали синяки у нее на шее. Ее задушили. Прекрасных блондинок мерзавец убивает ударом в спину, так, чтобы те даже не поняли, что происходит. А вот моего друга кирана он отравил, Глорию задушил. И она, и он были просто случайными свидетелями. киран застал убийцу при осмотре места преступления, Глорию на ярмарке угораздило не вовремя посмотреть в нужную сторону. Мысль об их бессмысленной гибели одновременно взбесила меня и поддержала. Преступник не тень, не мстительный дух, обычный трус из плоти и крови, до смерти напуганный тем, что его могут опознать. А это случится скорее, чем он надеялся, потому что я кое-что понял. Как я и думал, сад — место для встречи вдали от посторонних глаз. И вот как я поступил бы на месте Глории. Назначил встречу с убийцей, требуя денег за обещание не выдавать его. А вторую встречу назначил бы с тем человеком, которому убийцу можно выдать, тоже за деньги. «Злодея арестовали бы, а я остался бы с двойной мздой». Вот только план Глории пошел не так еще на первом этапе. Убийца явился навстречу, но догадался, что Глория его выдаст, и вместо того, чтобы заплатить за молчание, обеспечил это самое молчание куда более действенным способом. Все это значило только одно. Элизабет убили в 10 утра, а сейчас еще и солнце не зашло. «Если все произошло с такой невероятной скоростью, значит, убийца совсем рядом, в гуще событий. Это некто, кого я видел, с кем, возможно, даже говорил. Может, один из слуг? Ведь мы с Глорией скрылись в кладовке у них на глазах, и виновный, будь он там, точно догадался бы, что уединились мы не ради поцелуев». Мои размышления были прерваны тем, что кто-то грубо схватил меня за плечо и вздернул на ноги. С трудом сосредоточившись, я уперся взглядом в перекошенное от злости лицо Лема. «Это вы! Вы!» — взревел он. «Я-то весь день думаю, чего вы тут крутитесь!» Он врезал мне в живот с такой силой, что я отлетел, а он тут же поднял меня и ударил еще раз — от ярости разом потеряв цивилизованный облик. Я надеялся, пара ударов дело ограничится, но Лиам поднял меня с земли и куда-то потащил. «Пустите!» — слабо запротестовал я, орабев от его напора. «Куда там?» — он тянул меня безжалостно, как домашнюю скотину. Я попытался сопротивляться, но недооценил его силу, и последствия были печальные. Лиам дернул сильнее, плече у меня что-то хрустнуло, и левая рука повисла плетью. алем зная себе, тащил дальше. Похоже, я не заметил, что я больше не выворачиваюсь. Наоборот, торопливо иду рядом, лишь бы он не оторвал мне руку окончательно. Собирается просто выставить меня за ограду? Увы, нет. Мы спешили все дальше по улице, вниз по склону холма. «Так и знал, что ты темная лошадка» процедил Лем, дергая меня, как тряпичную игрушку. «Ну вот, уже и на ты перешел. Детектив, когда слуг допрашивал, велел нам в участок приходить, если что-то узнаем. Не думал, что порог их мерзкой британской полиции переступлю, но уж придется». «Почему вы все называете ее британской полицией?» простонал я. «Что угодно, лишь бы хоть немного отвлечься от жалости к собственной руке». Я не видел там никого, кроме ирландцев. Да потому что на острове никакой полиции не было, пока вы не явились и ее не придумали. Нанимают-то местных, а управляют британские начальники в замке». Лем дернул меня за многострадальное плечо, показывая на здание у подножия холма. «Участок, как видишь, от замка недалеко. Ишь, пригрелись! Шагай, шагай!» От удивления я немного притормозил. Лем так злобно выпаливал слова, что сквозь аккуратное британское произношение пробился знакомый говорок — «Порог британской плицы, британские начальники, шигай, а значит, никакой ты не англичанин!» — возмутился я. — Если Лем врал в этом, то в чем еще? Ты такой же ирландец, как и все тут! Я перед тобой отчитываться не обязан! — прорычал он. Получилось скорее отчитываться. С фальшивым британским акцентом Лем полностью распрощался. «Убил Элизабет, Глорию! Небось, Нэнси уже нацелился! Мы для вас, англичан, мусор! Не такие же люди, как вы, а? Не на того напал!» Он остановился, толкнул меня в грудь и сразу врезал кулаком по лицу. Удивленно посмотрел на свой кулак. «Ха! Я же холодный, как лед! Это должно привести его в чувство!» Но Лем, видимо, решил, что ему показалось, и ударил снова. Голова у меня мотнулась, в ослабевшей шее что-то хрустнуло, и я с ужасом понял, голова опасно накренилась. Нет-нет-нет, я взялся за нее обеими руками и попытался поставить ровно. Однажды у меня получилось вернуть голову на место, даже когда мне шею свернули, но в те времена я, похоже, был свеж полон раствора. Здоровой рукой я в отчаянии крутил голову так и эдак, Но, как я ни пытался, выровнять не получалось. лиам похоже, всерьез навредил моим хрупким позвонкам. Тут я сообразил, что меня больше никуда не тянут. Злобный варвар Лием стоял рядом и потрясенно таращился на меня. Я попытался понять, что такого он видит, а когда понял, не обрадовался. Со своими приглушенными ощущениями Я не сразу заметил, что от безжалостных ударов в живот, которыми он наградил меня в саду барона, у меня как-то изогнулся корпус. Похоже, кости стали совсем хрупкими. Вдобавок к этому, одна рука висела, голова бессильно заваливалась вправо и вниз. Все вместе, похоже, представляло собой довольно жуткое зрелище. Я замер. Мне совсем не было страшно, когда он бил меня. Если не чувствуешь боли, теряешь страх повреждений. Но сейчас я перепугался как ребенок, потому что видел на его лице самый страшный приговор, который может огласить мне судьба. Я выгляжу уродливым, и, как ни грустно это признать, мертвым. Лем протянул дрожащую руку к моему лицу, коснулся его и отпрянул всем телом. От его бравады и следа не осталось. Он шагнул назад, еще раз и снова, а потом пустился на утек. Я печально остался стоять на вымощенной камнем улице около мрачного здания армейского вида, которое не красил даже розовый предзакатный свет. Пощупал одной рукой свое лицо, снова попытался выпрямить голову. Мне хотелось заплакать и еще, пожалуй, ощутить хоть немного боли этой верной защитнице тела, которая подсказала бы, что у меня сломалось и как это исправить, но боли не было. Мимо прокатился экипаж с открытым верхом, и парочка в нем уставилась на меня остановившимися от ужаса глазами и глядела, пока экипаж не скрылся за поворотом. Я почувствовал клему жгучую ненависть, как он посмел испортить мой предпоследний день, Голова кренилась так низко, что горизонт больше не был горизонтальным, а скорее представлял собой что-то вроде склона. Хотелось спрятаться, чтобы никто больше не увидел меня таким, как сейчас. Но злость придала мне сил. Я стою прямо у дверей полицейского участка, и раз уж этот ирландский мерзавец так любезно меня проводил, то здесь я и продолжу расследование. Лем даже представить своим крохотным умишкам не может, На что я способен? Мое оружие — разум, и сейчас я им воспользуюсь. Где еще мне искать помощи, как не у тех, кто сталкивается с преступностью каждый день? Надо было сразу об этом подумать. Я одной рукой одернул воротник рубашки. Той же рукой поправил вторую руку, потом голову, которая тут же упала обратно, собрал всю свою храбрость и зашел в полицейский участок. Внутри... Интересного было мало. Голые стены, столы тут и там, никакого интерьерного стиля. Народу немного, констебли в форме, люди в обычных костюмах, настроение у всех хуже некуда. Этим участок напоминал редакцию газеты, группа сердитых людей по служебной необходимости, втиснутых в одно помещение. Потом ближайшие к двери полицейские заметили меня, и лица у них вытянулись». Все больше людей поднимали головы и бросали свои дела, пока молчание не затопило всю комнату. Угрюмый детектив Мур, сидевший за одним из дальних столов, увидел меня и замер. Я ему приветливо улыбнулся. Видимо, не стоило, он аж вздрогнул. «Ладно, он меня и в приличном виде не жаловал, но я ему пригожусь, а он мне». Я захромал в его сторону, и лицо у детектива застыло, как маска. Шел я зигзагами, из-за погнутой спины ноги отказывались шагать по прямой, да и голова, повернутая под неудобным углом, смотрела куда-то в бок Дойдя до его стола, я гордо опустился на ближайший стул. Ну, почти. В последний момент промахнулся и рухнул на пол. Я ждал взрыва смеха, но его не последовало, отчего, как ни странно, стало только хуже. В гробовой тишине я поднялся, упираясь в пол здоровой рукой, и все-таки справился с тем, чтобы расположить себя на стуле. Лиам думает, я задушил Глорию, прохрипел я, чтобы хоть чего-то начать. Заговорить у детектива получилось не с первой попытки. «А Глория это — это?» — спросил он, наконец, глядя на меня так, словно за ним пришла сама смерть. «Одна из служанок. Лем, говорит, вы их допрашивали сегодня. Молодая, рыжая». «И она мертва?» Я хотел кивнуть, но не разобрался, как это сделать с учетом угла, под которым висела моя голова, и многозначительно промолчал. Мур потер грудь, словно у него заболело сердце. «Что вы такое?» — сдавленно спросил он. «Кто вас послал?» Остальные медленно подтягивались к его столу. «А вдруг они меня совсем добьют? Может, прийти сюда было не такой уж хорошей идеей?» «Я болен», — твердо ответил я, не отводя глаз от детектива. Пару секунд на лице Мура боролись какие-то чувства. Потом он обернулся к застывшей неподалеку парочке констеблей. «В доме барона Диксби убийство», — прошелестел он, — «Сделайте там все, что надо. Идите». Он проследил, как констебли надевают фуражки и тащатся к выходу, каждую секунду оборачиваясь. Потом обвел взглядом прочих собравшихся. «Вернитесь ко все к работе». Судя по всему, слово «детектив» означает довольно высокую должность. Полицейские переглянулись и нехотя разошлись, продолжая искоса на меня поглядывать. Детектив дождался, пока они разойдутся, и облокотился на стол. «А теперь еще раз», — тихо повторил он, — «что произошло у барона и кто вы такой? Вы не больны. Вы выглядите так, будто... будто вы...» «Да, об этом я не подумал. На своей работе он наверняка часто видел мертвецов. Если кто-то и мог заподозрить, что я один из них, так это Мур». Я вздохнул. Вдруг он смягчится, если я честно во всем признаюсь. «Помните восставших мертвецов, которые бродили по городу?» — обреченно сказал я. «Я один из них. Они все упокоились. Детектив был бледен как мел, вот уж не думал, что такого грубого мужлана можно так напугать. Видимо, совсем плохи мои дела». «Как жаль, что тут нет зеркал, и мне никак не проверить, как я выгляжу». «А я не упокоился, сам не знаю, почему». «Все было несколько сложнее, но мне сейчас было не до подробностей». «Детектив, слушайте, мне нужна ваша помощь. Я не убивал ни Элизабет, ни Глорию». «Я знаю». «Откуда?» «Похоже, ему было плохо. Он продолжал тереть грудь, словно не мог унять боль. Это, наверное, из-за того, что я такой страшный». «Я знал, знал, что однажды кого-то при виде меня хватит сердечный приступ». «Чтобы убить человека, нужна сила», — наконец сказал он, и деревянным движением откинулся на спинку стула. «Сильным вы не выглядите». Мур нашарил в ящике стола фляжку и присосался к ней так, будто там лекарство от всех болезней. Я подозревал, что там виски. «Понимаю, вы нас англичан ненавидите», — начал я. «Может, проблема в этом? Но поверьте, мы на одной стороне. Я, кстати, слышал, до британцев у вас и полиции-то не было». «И ничего, жили!» — встрял толстяк, сидевший за соседним столом. Похоже, мой вид возмутил его меньше, чем моя национальность. Это меня, как ни странно, ободрило. «А теперь что? Нас согнали сюда со всей страны, вот уж счастье!» «В Ирландии местным запрещено служить в полиции родного графства. Ради грошей, которые тут платят, нам пришлось оставить семьи!» «Детектив МакКей, прошу, дайте нам с этим господином поговорить наедине!» Мур чуть выпрямился, и я вздохнул с облегчением. Кажется, сердечный приступ откладывался. «Вы ведь работаете над ограблением аптеки? Там бы народ расспросить!» «А вы мне не приказывайте! Мы с вами в одном чине!» Огрызнулся толстяк, но все же подхватил со стола какую-то папку и удалился. «Вам тоже пришлось оставить семью?» — спросил я у Мура. «Сочувствие — верный путь к сердцу, а мне нужно было срочно завоевать его расположение». «Я сирота, некого было оставлять». «Еще один, прямо как...» Калахан мысленно прибавил я, но промолчал. «Его имя слишком известно» а лишние вопросы мне ни к чему. «А знаете, почему у нас так много сирот?» — воскликнул толстяк, который с полдороги вернулся, не в силах остаться в стороне от дискуссии. «Тысячи мужчин погибли в войне с британскими завоевателями!» «Детектив Маккей», — умоляюще повторил Мур, — «я разберусь, идите, а?» Чтобы взглянуть назад, Мне теперь приходилось унизительно поворачиваться всем телом, но я все же повернулся, чтобы убедиться. Детектив Маккей достиг двери и вышел. Я с трудом покосился на остальных полицейских. Те глядели на меня, как на ярмарочного уродца, но не приближались. За окнами ярко разгорелся закат, заливая комнату зловещей алым светом. Мур был весь в своих мыслях, и я не знал, как его разговорить, а у меня оставалось так мало времени, и совсем не было союзников. Даже Молли умчалась по своим темным делишкам, и на кого мне теперь рассчитывать. И тогда я решил прибегнуть к последнему оружию, сделать то, что всегда давалось мне с таким трудом. «Детектив», — тихо позвал я, «можно я расскажу вам всю правду, а вы мне поможете?» Только не перебивайте, как бы невероятно мои слова не звучали. И я все рассказал, с удивившей меня самого откровенностью. Про Кирана и его даму сердца, про то, как спас девушку месяц назад и не смог спасти Элизабет Диксби, про Глорию, про пять золотых фунтов, под конец моей речи Мур побледнел окончательно. «Вы хотите поймать убийцу, потому что Киран явился вам с того света», «И даже там ему не дает покоя смерть Изабеллы», — потрясенно выдохнул он, когда я закончил. «И правда, такое не каждый день услышишь». «Да-да, именно», — я кивнул было, но в шее что-то хрустнуло, и я решил больше не шевелиться. «Умоляю, помогите. Тут столько загадок, мне с ними не справиться, я все-таки не сыщик. Отчего этот человек убивает на праздниках?» И отчего всегда семнадцатого числа? Почему не смотрит жертвам в глаза? Зачем вообще он их убивает? Кто на такое способен? Думаю, стоит начать с тех, кто слышал мой разговор с Глорией. На кухне были все слуги, Лем, я, еще Робин и Молли. Вы их не знаете, но они тут ни при чем. — Вы ведь говорили, что видели убийцу в толпе, — хрипло начал Мур. — Он молодой, старый. — Не знаю. Мне показалось, он довольно резвый, но... Бывают резвые старики, да? Мужчина, женщина... Конечно, мужчина. Женщина не была бы на такое способна. Поверьте, я бы женщин со счетов не сбрасывал. Нет, я содрогнулся. Женщины — оплот добра в мире. Такие жуткие деяния не для них. Убийца был в мужской одежде. Но это еще ни о чем не говорит. «Ладно», — он устало потер лицо. «Кто из тех, кто был сегодня на кухне, фигуры напоминают того, кого вы видели на площади?» «Я беспомощно пожал плечами. Средний рост и телосложение — так себе примета. Если отмести нескольких слуг стариков, пышнотелую кухарку и пару коротышек, останутся, считай, все остальные. Может быть...» «Подождать, когда из Дома обороны вернутся ваши констебли?» — с надеждой спросил я. «Вдруг они что-то выяснят?» «Конечно нет», — бледно усмехнул Самур. «Констебли нужны для простой и грубой работы. Если среди констебли окажется кто-то, кто умеет головой думать, может и в детективы выбиться». «Дайте догадаюсь, с вами это и произошло?» Он вымученно улыбнулся. Видимо, говорить живым мертвецом ему было неуютно. «Ага, пару лет назад. С тех пор у меня отдельная комната в казарме, жалование получше, и, наконец-то, можно идиотскую фуражку с короной не носить. Уверен, в замке на холме не одобрили бы то, как вы отзываетесь об униформе. Ну так идите и пожалуйтесь, раз нечем заняться». Я примирительно поднял руки. «Давайте лучше объединим наши знания и отыщем убийцу, а? И, кстати, что вообще нужно, чтобы виновного наказали?» «Лучше всего свидетели, кто-то, кто в суде поклянется, что видел, как совершилось преступление. А если свидетелей нет, тогда нужно признание, чтобы подозреваемый сам сказал «так и так убил» или письменно все это высказал. А еще не отставал я, понимая, что ждать от безжалостного убийцы письменного признания — гиблое дело, улики, какой-то предмет, обнаруженный на месте преступления — И желательно, чтобы очевидцы подтвердили, он принадлежит подозреваемому. Лучше всего, конечно, чтобы на предмете были инициалы. И снова вряд ли. Трудно вообразить, чтобы такой хитрец обронил платок со своими инициалами. Хотя... Я вспомнил, как Киран познакомился с убийцей. Тот представился сыщиком и выманил у Кира на обрывок ткани, которые тогдашняя жертва оторвала от сюртука убийцы. «Обрывок одежды подойдет?» «Если есть предмет одежды, от которого его оторвали», — вяло ответил Мур, не отводя от меня глаз. «И подтверждение, что данная одежда принадлежит именно этому человеку?» ни единого шанса». От сюртука и обрывка преступник, конечно, давно избавился. «Как же трудно быть сыщиком». «А если, предположим, у меня есть книга, подписанная убийцей?» «Не сдавался я. Там его почерк. Он ее подписал и подарил тому, кого убил». Мур резко поднялся. «Недоказуемо. Ступайте, мы здесь сами разберемся». «Разберетесь?» — возмутился я. «Столько женщин погибло, а вы даже не поняли, что это дело рук одного человека». Я вытащил из кармана газетные вырезки, которые прихватил с собой и веером бросил перед ним. Детектив к ним даже не прикоснулся, словно боялся, что, побывав в моих руках, они заражены чем-то смертельным. — вы подготовились, — прошелестел он. — Взгляните на число вверху страниц, — настаивал я. — Каждый раз семнадцатая. Прошу, я могу быть очень полезным. Помогите мне, а я помогу вам. Лицо детектива стало замкнутым, угрюмым. Похоже, он твердо решил, что ничего мне больше не скажет. «Все это не ваше дело», — повторил он, — «уходите». Ответить я не успел, потому что дверь в участок распахнулась настиж. Я с трудом покосился в ту сторону и стремительно отвернулся, чуть снова не упав со стула. «Вот вы где! Уф!» Молли с облегчением прислонилась к притолоке, не обращая внимания на обилие полицейских. Закат уже почти погас, В зале сгущались сумерки, как она вообще меня разглядела. «Мы с Фарлом думали, вы уже домой вернулись. Приехали, а вас нету». Я закрыл глаза, пытаясь оттянуть момент, когда она подойдет ближе и заметит, как плохо я выгляжу. «Мы как ветер в особняк барона летели, думали, вдруг там у вас что случилось? Приехали, трезвоню, лем открыл, говорит, вы Глорию убили!» Чистила Молли, по-прежнему стоя в дверях. Констебли нагло ее разглядывали. «Ну, вы ее, конечно, не трогали, но ее что, правда убили? Получается, она не врала? Она вправду видела убийцу?» «Это кто?» — нахмурился Мур, когда она, наконец, умолкла. «Моя... моя соратница по расследованию», — промямлил я. «Замечательно. А теперь убирайтесь вместе». «Нет», — твердо ответил я. «Знаю, я страшный, но...» — покосился в сторону Молли и торопливо зашептал, пока она не подошла. «Но где-то через сутки я умру совсем, и это время хочу потратить на то, чтобы найти убийцу. Эта девушка — сестра Кирана, да будьте вы милосердны!» Детектив молчал, и я с трудом поднялся, держась за стол. Ничего не вышло, зря время теряю. «Ладно, я понял, прощайте, без вас разберемся». Я старался не глядеть на Молли, но та, конечно, все равно увидела, что со мной случилось. Она подбежала и растерянно коснулась моего плеча. Чтобы не глядеть на нее снизу вверх, я встал, но так неловко, что уронил стул. морр вышел из-за стола и поднял его, внимательно глядя на нас. «Мистер, что... что с вами такое?» — нежно спросила Молли. «С Лиамом встретился». Криво усмехнулся я и, не выдержав, коснулся ее плеча в ответ. «Молли, прости, я пытался, я... Но... Нет-нет, все в порядке. Ну что вы, дайте я вам помогу». Даже не поморщившись от отвращения, она взялась обеими руками за мою голову и попыталась поставить ее прямо. Не получилось. От стыда я готов был провалиться сквозь землю. «Ну и поддонок этот Лиэм! А меня не было! Ну как же так?» «Ничего, идемте! Обопритесь на меня! Все будет хорошо! Вот увидите!» «Эй вы!» — резко произнес Мур. Молли повернула голову, я тщательно повернулся всем телом. «Стойте!» — он глянул на своих коллег, потом негромко проговорил. «Ладно, я вам помогу. Смотреть больно на вашу парочку. Женщина и мертвец сыщиков из себя строят». «Что вы хотите знать?» «Шикарно!» — просияла Молли, все еще поддерживая меня под руку. Я никак не мог решить, унизительно это или приятно, поэтому хранил молчание. «А я-то думала, все полицейские козлы редкостные. С чего начнем?» Мур выдавил короткий смешок. «Урок первый. Настоящий сыщик никому не верит. Мир расследования полон лжи и обмана». Правду никто на блюдечке не приносит. Все, с кем вы говорили про убийство Элизабет, вполне могли водить вас за нос. А нет ли способа больше узнать про остальных убитых женщин? Льстиво спросил я, решив, наконец, что дела все-таки не так уж и плохи. Молли, при виде меня, даже от отвращения не вздрогнула. Как я могу желать большего? Уверен, у полиции огромные связи и знания, и возможности. «Хватит подлизываться. Если хотите архив посмотреть, то закатайте губу обратно. Всем подряд мы его не показываем». «У вас есть архив? Вы все записываете?» Мур хмуро пожал плечами. Вид у него был какой-то нерадостный, и я никак не мог понять от чего Презирает дилетантов? Боится меня? «Все равно архив вам не поможет. В картотеке отмечают преступников, поиска по именам жертв у нас нет». «Нам это и нужно. Я все думал, думал. Расправа над этими женщинами напоминает казнь. Мгновенную, без разговоров, даже не глядя в лицо. А вдруг они сами в чем-то виновны? Вдруг убийца их за что-то наказывает?» Мур сдавленно хохотнул. «А романы писать вы не пробовали?» «Только мемуары», — скромно ответил я. «Ладно, идемте». Мур сгреб со стола газетные вырезки. «Ничего там не трогать» сопровождаемые подозрительными взглядами всех кто еще оставался на рабочих местах мы отправились в самые сокровенные глубины участка выглядели эти глубины как длинные помещения без окон с кучей полок вдоль стен на них были аккуратно расставлены десятки бумажных папок я восхищенно вздохнул почти как в библиотеке неужели полицейские умеют читать молли от такого изобилия бумага робела и теперь старалась держаться поближе ко мне, будто папки могли спрыгнуть с полок и покусать ее. тот все по фамилиям, сейчас». Мур сверился с одной из газетных вырезок и пошел вдоль полок. «Лучше начните с Элизабет Диксби», — твердо сказал я. Мур изменился в лице. «Ее тут не будет. Бароны не любят за то, что в войну он помогал англичанам. Много кто мог желать ему зла». Интересно, с чего он так заволновался? Неужто и ему есть что скрывать? — Как я и говорил, Элизабет Диксби здесь нет. Порывшись на полке с буквой «Д», объявил Мур и снова сверился с газетными вырезками. — Попробую Амелию МакАртур. Он приступил к изучению другой полки и нахмурился. — Есть. Ее подозревали в убийстве мужа, но оправдали. Присяжные относятся к женщинам мягче некуда. Тут нет ничего о том, что было дальше, но... Вспомнил. В газете сказано, ее тело нашли у реки после какого-то сомнительного цыганского сборища под названием «Морской праздник». Блондинка у реки, ну, конечно, ее ограбили. Кошелька при ней не нашли, а подруга говорила, она без денег никуда не ходит. У реки полно всякого сброда, убьют ради Шиллинга. А не помните, как именно ее убили?» «Ножом в спину», — Мур продолжал копаться на полках, — «грабители так и действуют». «Проверьте остальных», — примирительно ответил я, уже догадывая, что он найдет. «Джоанна Макферсон», — сверившись со следующей вырезкой, произнес он и вытащил несколько листов бумаги с полки под буквой «М». «Есть! Думали, она брата тирана отравила». Тот ее у себя после смерти мужа приютил. Да не доказали ничего и отпустили. Адвокат так дело повернул, будто брата сердечный приступ хватил. И выглядело похоже. В газете пишут, ее убили в разгар карнавала. «Да, помню», — он пожал плечами. «Кошелька и украшений тоже не было, а публика там всякое бывает, так что...» Я тихо засмеялся. Дело сдвинулось с мертвой точки. «У всякого убийства есть причина. Она может быть безумной или странной, но она есть, и вот теперь и мы ее нашли. А что, если все эти женщины, правда, совершили то, в чем их обвиняли, но ушли от правосудия? Вот что делает наш убийца, он их наказывает, творит справедливость там, где не справилась полиция, я глянул на Мура, исправляет ваши ошибки».